Глава 3. Елизавета Петровна уже неделю трудилась в аукционном доме Гордарика, и работа ей нравилась. Правда, и место консьержки она тоже не бросила. Такое совмещение не оставляло, конечно, времени на личную жизнь, но то и так не было. Были лишь заботы о дочери, которая вечно плакала, и тоска по пятилетнему внуку, которого Елизавета Петровна очень любила. Но личная жизнь могла бы сложиться, потому что ей стал оказывать знаки внимания Александр Витальевич, отставной подполковник полиции и председатель правления ТСЖ. Он начал захаживать в её скворечник и рассказывать о своей жизни. Александр Витальевич оказался вдовцом, и у него был сын, который, правда, проживал в Черногории. В Монтенегро, сказал Александр Витальевич и объяснил, что сын его женился, на Монтенегритянке. А поскольку Сухомлинова не оценила шутки, уточнил: на Черногорке. Теперь у них трое детей, а дедушка видит внуков только когда приезжает к ним на время своего отпуска. Сюда же сын с невесткой детей не привозит, потому что, как сообщают монтенегроидные средства массовой информации, у нас нет демократии и свободы. Сам же Александр Витальевич всегда был патриотом и любит родину, особенно деревню Никлиновка Ростовской области, в которой родился. За стеклом, на виду у проходящих мимо жильцов, ему разговаривать было не очень удобно, а потом он пригласил Сухомлинову к себе домой, в квартиру-студию, находящуюся в том же жилом комплексе. Елизавета Петровна сразу согласия не дала, потому что считала, что 3 месяца знакомства ещё не повод ходить в гости к начальству. Но и отказываться не стала, пообещав подумать над предложением. Она как раз думала об этом, когда явилась утром на новую работу в аукционный дом. Рабочее место у неё было также за стеклом. Перед ней стоял монитор компьютера, с которым она сверялась. На столе стояли электронные весы и лежала лупа. То есть весы и лупа лежали в ящике стола, а доставались только во время приёма посетителей. А под столешницей была тревожная кнопка на случай, если ворвутся грабители. Хотя грабителям вряд ли что-то могло достаться, потому что деньгами Елизавета Петровна не распоряжалась. Все деньги лежали в сейфе, который находился в специальной комнате, забронированной дверью с кодовым замком. На всякий случай возле бронированной двери дежурил вооружённый пистолетом охранник, а ещё один с травматическим пистолетом. стоял в вестибюле у входных дверей. Помимо пункта приёма антикварных вещей для реализации через аукционные торги, в здании располагались небольшая картинная галерея с отдельным входом и антикварный магазин, тоже с отдельным входом и охранниками. А сам офис аукционного дома с кабинетом начальства, хранилищем ценных предметов старины и деньгами располагался как раз над помещением, в котором работала Елизавета Петровна. Иногда бывший сокурсник спускался к ней для того, чтобы просто почесать языки, как он выражался, а на самом деле понаблюдать за её работой. Сухомлинова бросила взгляд на настенные часы. Было ровно 10:00 утра. как раз самое начало рабочего дня, когда посетители появлялись редко. Хотя особого наплыва не было никогда. Обычно за день посетителей было 15-20 человек. Приносили они в основном недорогие украшения, которые считали антикварными и уверяли, что это бабушкино наследство. А еще картины, чаще всего без рам, свернутые в трубочку холсты с мазнями под малых голландцев или под импрессионистов. За прошлую неделю не было ничего ценного, разве что две советские агитационные фарфоровые тарелочки с призывами "Комсомолец на самолет" и "Вступайте в ряды Оса авиахима". Китайский чайник из обожженной глины в виде слона и древнегреческий халк маленькая монетка с головой Геракла на аверсе. Ту монетку на аукцион не выставили. Елизавета Петровна сразу связалась с охотниковым, который спустился из своего офиса и долго рассматривал голову Геракла, а потом предложил владельцу триста тысяч рублей. Тут для приличия запросил миллион. Но тут же согласился отдать за пятьсот тысяч. Почку пятитысячных очень быстро доставили из специальной комнаты с бронированной дверью. Владелец монетки долго пересчитывал купюру трясущимися от волнения руками, а потом быстро удалился. Юрий Иванович был страстным нумизматом и даже сказал Сухомлиновой, что у него лучшая в городе коллекция монет. В монетах Елизавета Петровна разбиралась плохо, но на подобный случай, если ещё кто-нибудь принесёт монеты, у неё был компьютер с интернетом. Она подняла голову и увидела сидящего перед её окошком немолодого человека в хорошем костюме. Он смотрел на неё и улыбался, как будто встретил человека, которого давно искал. Вы что-то хотели? обратилась к нему Елизавета Петровна, смущаясь под его пристальным взглядом. Мужчина кивнул, Потом что-то достал из бокового кармана пиджака и положил на прилавок кокошка. Это были две серебряные монеты. Вы хотите их выставить на аукцион или просто продать по предложенной вам цене, задала Сухомлинова обычный вопрос. Мужчина покачал головой. Их цену я знаю, просто хочу спросить, что вы думаете о них? Сухомлинова взяла монеты и начала осматривать. Это были два екатерининских рубля. Одна монета настоящая, вторая подделка, сказала она. Сами видите, на одной надпись на гурте выполнена как и положено, выпуклым шрифтом, а вторая вдавленным. А вдавленная гуртовая надпись стала применяться лишь с 1807 года, когда эти монеты уже не чеканились. Всё верно, согласился мужчина. Но у них одинаковый диаметр и толщина, а также один и тот же вес. Проба серебра одна и та же. У вас под ногами кафельный пол. Бросьте на него монетку, и она зазвенит. Если это сплав, то она звенеть не будет. Вторая монета не подделка, а новодел, отчеканенный после указанного вами срока, что практиковалось иногда. Обе монеты подлинные, но цены у них разнятся. Одна стоит чуть больше миллиона рублей, вторая чуть меньше, если, конечно, продавать их не через аукцион. Но я не собираюсь их продавать. Мужчина протянул руку, и Елизавета Петровна отдала ему обе монеты. Посетитель убрал их в тот же карман, а из другого достал ещё одну. Вы их так запросто носите? удивилась Сухомлинова и замолчала. Перед ней лежала крупная золотая монета с профилем императора. "Я хочу выставить на торги именно эту вещь", улыбаясь, сказал посетитель. "Документы при себе?" поинтересовалась Елизавета Петровна. "На монетку?" не понял мужчина. "Нужен ваш паспорт с регистрацией". Мужчина протянул ей паспорт. Сухомлинова пролистала его и вернула, потом взяла монету и начала рассматривать. В центре реверса был отчеканен портрет императрицы, а по кругу портреты царских детей. "Я не очень большой специалист", призналась она. "Но не надо быть специалистом, чтобы понять, что это золото, и не надо быть большим специалистом, чтобы знать, что золотого императорского фамильного рубля не было никогда. Сами подумайте, золотой И вдруг рубль, цена монеты тогда в десятки раз превосходила номинал. Серебряный фамильник стоит сумасшедшие деньги, а золотой бы. Серебряная монета не предназначалась для обращения, а только для того, чтобы вручать её в качестве подарка. Россия первая страна в мире, которая начала выпускать памятные, юбилейные монеты, и только потом другие страны. Про серебряный фамильный рубль знают все. Но Павел Уткин, автор монеты и гениальный гравёр, сначала изготовил 20 штук золотых рублей и преподнёс их Николаю. Правда, шесть из них оказались с браком, но остальные были подарены членам европейских королевских семей, посетившим Петербург. До настоящего времени не сохранилось ни одного золотого рубля, кроме этой монеты, которая, скорее всего, пятнадцатая, о которой ничего не известно. Вполне возможно, это самый первый отчеканенный в качестве пробника экземпляр. Сухомлинова уже изучала текст на мониторе компьютера. Про золотой фамильный рубль здесь сказано, что это легенда, сказала она. Потому что никто его не видел. В любом случае мы должны оставить его для экспертной оценки. Мужчина протянул руку, и Сухомлинова не сразу, но отдала ему монету. За сколько вы хотите выставить лот? Начальная стоимость пять миллионов евро. Сколько? Не поверила своему шамге Елизавета Петровна. Последний раз за серебряный фамильник дали на аукционе в Берлине полмиллиона евро. А за обладание этой монетой будет серьезная борьба. Можете мне поверить? Не может монета стоить как яйцо фаберже? Усомнилась Сухомлинова. Вы не знаете нумизматов. Самые азартные из них это очень и очень богатые люди. Для них 10-12 млн евро то же, что для вас 10 руб., которые не делают вас богаче или беднее. А на 10 нынешних рублей в наше время ничего не купишь. Почему на аверсе этой монеты указан ещё один номинал 10 1/2 золотых, если она не предназначалась для массового обращения? Мужчина пожал плечами. Воля императора. Тогда после присоединения Польши все монеты выпускались с двойным номиналом. Посетитель поднялся. Вы ничего не хотите мне сказать? Попыталась остановить его Сухомлинова. Мужчина улыбнулся. Мой адрес вы теперь знаете. Если захотите продолжить разговор, подъезжайте. Она смотрела, как он уходит, потом откинулась на спинку кресла и закрыла ладонями лицо. Потом опустила руки и выдохнула. То, что произошло, показалось вдруг чем-то нереальным, какой-то сказкой или сном. Сухомлинова даже встряхнула головой, чтобы снять это ощущение, и только сейчас вспомнила, что должна была сделать прежде всего. Взяла телефон и набрала номер охотникова. Что-то интересное, спросил бывший сокурсник, только что мне принесли золотой фамильный рубль. В трубке повисла тишина. Алло, осторожно напомнила себе Елизавета Петровна. Золотого фамильника нет в природе, тихо произнёс охотников. Я знаю, согласилась Сухомлинова. Ты оставила монету на экспертизу? Зачем, если такой монеты нет в природе? Почему не позвонила мне сразу? Она не успела ответить, как он перешёл на крик. Лиза, если есть какие-то сомнения, оставляешь предмет на экспертизу, на оценку. Кстати, сколько он просил? С чего вы взяли, что это был мужчина? Может, это была женщина? Баба? Не поверил начальник. Правда, что ли? Такого не может быть. Вы правы. Это был не молодой мужчина, очень элегантный. Он сказал, что начальный лот не ниже пяти миллионов евро. Где-то так, согласился Юрий Иванович. Ты паспортные его записала? Нет, потому что этот золотой рубль подделка. И тут пошли гудки. Но не прошло минуты, как охотников позвонил снова. Она приняла вызов, но не успела даже слово сказать, потому что сразу услышала: "Дура!" Бывший сокурсник на этом и закончил разговор. Елизавета Петровна, разумеется, обиделась и даже подумала о том, что терпеть такое больше не будет. Надо срочно написать заявление об увольнении. Она заглянула в ящик стола в поисках чистого листа, но там не было ничего, кроме электронных весов и лупы. Сухомлинова откинулась на спинку рабочего кресла, лицо её горело. Хотелось плакать от бессилия. Открылась дверь, и в помещение зашёл охотников Он опустился на стул для посетителей, на котором совсем недавно сидел владелец уникальной монеты, и склонился к окошку, пытаясь перехватить взгляд Елизаветы Петровны. Она смотрела в сторону, едва сдерживая слёзы. Ты что такая красная? поинтересовался он. Обиделась, что ли? Тогда извини, я не со зла, но есть правило. Мы же договорились с тобой. Если кто-то-то принесёт что-то стоящее, даже если это подделка, то всё равно сразу звонишь мне. Я просто опешила от такой новости, а ты даже в паспорт его не заглянула. Золотой фамильный рубль, легенда, но я знал человека, который видел эту монету. владел этим рублём. Вернее, он говорил, что этот рубль у него есть, некий дядя Сёма. Если честно, не был знаком с ним лично. Фамилии его я не помню, но могу узнать. Он был коллекционером, собирал всё подряд: картины, иконы, фарфор, монеты. Коллекция монет у него была уникальной, причём у этого дяди Сёмы были исключительные не только вкус, Но и нюх. По слухам, он стал собирать свою коллекцию во время блокады. Имел возможность доставать продовольствие и потом обменивал на антиквариат. Но его коллекцию могли видеть только самые приближённые люди, те, кому он безусловно доверял. Одного из них я немного знал. Так вот, он уверял, что дядя Сёма показывал ему золотой Николаевский фамильный рубль. Где сейчас эта коллекция? Никто не знает, а дядю Сёму убили уже лет 30 назад. Грабители проникли в его квартиру, вынесли всё, что смогли. Скорее всего, искали именно эту монету. Старика пытали, мучили, видимо, долго, потому что он умер от этих пыток. Напали на него не случайно. Кто-то навёл, догадалась Сухомлинова. Охотников кивнула и вздохнула. Теперь ты понимаешь, почему так важно было узнать, кто принёс нам эту монету. Через него можно выйти на убийцу. Ты сказала, что он не молод, не молод, элегантен, воспитан. Под такое описание любой подойдти может, да хотя бы и я. Надо что-то конкретное указать. Ты в сучье чего фоторобот составит сможешь? Не знаю, скорее всего нет. Я теперь закрываю глаза, пытаюсь воссоздать в памяти его внешность. Но не вижу ничего. Седой, гладко выбрит, охотников кевнол задумался. Я думаю, что он скоро вернётся. Зашёл на верняка для того, чтобы прощупать почву. Возьмём ли такую ценность? Бывший сокурсник достал из внутреннего кармана бумажник, раскрыл его и положил на прилавок две пятитысячные купюры. Эта премия тебе за то, что греческую монетку не упустила. Я уже ее реализовал очень удачно и без всякого аукциона. Юрий Иванович снова заглянул в ее лицо. Ты ничего не хочешь добавить? спросил он. Такое чувство, что ты мне сказала что-то не то. Неужели ты прежде видела этого мужика? Знакомы ты вы что ли? Не видела никогда. Покачала головой Сухомлинова. Повода у меня нет тебя обманывать. Но повод? так ответить у неё был